Лецо такое характерное, узкое клином и еще длинные волосы. а что во вторых во вторых мой юный друг Ффаги не умеет отводить глаза. Это стандартное заблуждение. Подготовка фага включает в себя овладение техникой маскировки гипноза, вербального и невербального воздействия на психику, но все это очень далеко от невидимости, тем более на большом расстоянии. тем более что некоторая вероятность не заметить фага была бы у тебя постоянно на него смотрящего а не у леона который смотрел быстро и мельком это сложно объяснить но уж поверь а в третьих что есть спросил я есть этот человек не из рыцарей валона и если ты решил что я преступник то ошибаешься престыжный я замолчал тебе известно текерий почему в средние века земли в докосмическую эру рыцарство исчезло как явление поглядывая на терминал спросил стась он кажется умел делать одновременно множество дел например работать с компьютером причем не через шунта руками и вести урок «Ну, я не очень помню», – признался я. «Если кратко, отдельный человек перестал быть серьезной боевой силой. Мастерство, подготовка – все пасовало перед примитивным огнестрельным оружием или даже хорошим арбалентным болтом. Но чего стоит рыцарь, друг мой тикери, если тупой и грязный наемник мог убить его из засады, даже не дав приблизиться? Рыцарство возможно лишь в той ситуации, когда подготовленный человек-одиночка и впрямь является мощной боевой силой». силой, А как же тогда? история идет по спирали ткеррей сейчас развитие науки и биотехнологии привело к тому что один единственный человек снова становится значимым фактором не нужны многочисленные экипажи и дорогостоящие космические корабли маленький дешевый корабль с одним пилотом на борту способен уничтожить планету развитый в нужном направлении прошедшие определенные положительные мутации и соответственно тренированный человек способен противостоять тысячам противников поэтому понимаешь понимаю. стась улыбнулся так вот именно поэтому после колонизации овалона там организовалась группа людей назвавших себя рыцарами овалона или фгами предвидят данную ситуацию они решили возродить рыцарство как полезное социальное явление ими была создана достаточно сложная структура препятствующая корыстным антисоциальным поступкам отдельных фагов было заключено некое соглашение с правящим императорским домом после чего рыцари Авалона вот уже более 200 лет пытаются служить империи. Но есть же флот, полиция, вспомним слова Леона, сказал я. Есть, конечно же, но суть именно в том, что рыцари Авалона не связаны ни официальным положением, ни бюрократией, ни служебными инструкциями, ничем, кроме общих этических правил, выработка которых и позволила возродиться рыцарству». Таким образом, они имеют куда большую свободу маневра и порой предотвращают серьезные кризисы в развитии человечества. «У тебя есть еще вопросы?» Я молчал. Я хотел задать вопрос, но не знал, стоит ли это делать. Стас серьезно смотрел на меня, потом протянул руку и похлопал по плечу. «Давай спрашивай, почему вы не любите, когда вас зовут джедаями?» Спросил я и посмотрел Стасю в глаза. «Джедая». «Потому что мы не джедаи», — просто ответил Стась. «Мы не размахиваем светящимися мечами и не уворачиваемся от лазерных лучей и не можем становиться невидимыми». «Я никому не скажу, кто вы», — сказал я. «Это не имеет значения, текерей. Я и так раскрыт, к сожалению, уже двое суток. И даже если я ошибаюсь, и ты агент противника, то я ничего нового не выдал». «А кто ваш противник?» — спросил я. «Вот этого я объяснять не стану. Оно тебе не нужно. Стась поднялся, достал из кармана пачку денег. Возьми. Полагаю, тебе этого хватит, чтобы дождаться получения гражданства». Я ничего не понимал. Смотрел на деньги. Их было много. И впрямь можно было спокойно дожидаться решения. «Неужели я так сильно вам помог?» — воскликнул я. «Тикерей». тась вздохнул знаешь в чем главная беда нашей цивилизации в чем пробормотал я все еще не решаясь взять деньги. Стась затолкал пачку мне в карман и продолжил. Мы мужская цивилизация. так сложилось из-за того, что женщины не выдерживают гиперпереход. глупость случайность шутка природы но наша цивилизация развивается исключительно по мужскому типу мы все очень логичны серьезны в меру агрессивной и авантюричны добры и справедливы в рамках своей логичности и в этом беда текерей именно поэтому возможен твой несчастные карьеры